Глава 3 В понедельник утром, еще до того, как солнце заглянуло в окно ее спальни, Джо первым делом перепроверила, все ли документы готовы к ее встрече с бухгалтером. Она могла думать о Гарри только как о профессионале, в надежде сохранить спокойствие до того, как она его увидит. Джо гадала, увидел ли Гарри уже ее фамилию, или еще нет. Гадала, думает ли он о том, о чем думает она, беспокоится ли, как они отреагируют друг на друга после стольких лет. Гадала, понимает ли он, что по шкале разрывов их разрыв был наихудшим. Гарри и Джо встречались четыре года и были счастливы все это время. Во всяком случае, так думала Джо. В день своего 25-летия она получила цветы от бабушки и деда, подарки из бодишопа, и билеты на концерт Робби Уильямса на стадионе Уэмбли. А еще открытку. Но не одну из чудесных открыток с изображением счастливых отдыхающих или снежных склонов со следами саней. А простую открытку, даже не идеально белую. С левой стороны, рядом с ее адресом, было послание от Гарри. «Думаю, нам нужно расстаться. Прости, Гарри». Ему даже не хватило смелости самому доставить открытку. А еще на ней была Марка второго класса. С его точки зрения она, Джо, даже не заслуживала первого класса. Поначалу Джо решила, что это шутка. Но, не дозвонившись до Гарри в течение следующего часа, поняла, что это реальность. Она ничего не сказала Молли и Артуру, не хотела их волновать, Они были свидетелями многих огорчений в жизни Саши, когда речь шла о мужчинах. Тили ушла на работу. Джо, сказалось, больной, взяла отгул в начальной школе в соседнем городе, где она работала после окончания колледжа. Каждый вечер Тили приносила ей фастфуд и DVD-диски, которые они смотрели вместе. Джо все время рыдала на плече у подруги. Однажды Тили вернулась домой с работы и объявила — что ей предложили место менеджера по маркетингу в Эдинбурге. Джо была в отчаянии пока Тилли не предложила ей отправиться с ней. Джо не хотела убегать, поэтому Тилли заключила с ней сделку. Если Джо сумеет найти работу в Эдинбурге, они поедут вместе, и это будет приключение. Если же она работу не найдет, тогда она останется в Солтхейвене и будет справляться с последствиями разрыва с Гарри. Разумеется, Джо нашла работу сразу же, как только начала ее искать. Вот так почти пять лет назад Джо переехала в Шотландию. Что касается Гарри, то ей так и не пришлось увидеть его снова. Он не только сообщил ей о разрыве отношений открыткой, но и сразу уехал из города, отправившись путешествовать с рюкзаком по Европе. Теперь в кафе, держа в руках коробку, разбувшую от документов, Джо понимала, что пришла пора выбросить прошлое из головы и разобраться с делами. Поэтому она убрала бумаги в самый верхний шкафчик в кухне. Джефф, рыболов-любитель, как всегда зашел за своей очень большой чашкой черного чая. Джо знала, что он возьмет ее с собой на пирс и будет потягивать чай, готовясь к утренней рыбалке и ожидая клёва. Затем появилась Вэлери недавно переехавшая в Солт-Хевен. Она заказала ромашковый чай и принялась болтать с подругой о том, как хочет получить максимум от этого года и освоить позу вороны перед тем, как достигнет цифры 50 0 Джо обслужило всего несколько посетителей, когда в кафе вошли Молли и Артур. «Твоя мама позвонила», — сообщил Артур, не встречаясь взглядом с Джо. Они редко смотрели друг другу в глаза, когда говорили о Саше. Словно деду казалось, что натянутые отношения с дочерью, которую он как будто не понимал, будут легче, если он дистанцируется от нее. «Как она?» Джонни стала говорить, что уже общалась с ней, но ей и не пришлось. «Ты знаешь, как она. Твоя мама сказала, что говорила с тобой а «Не зачем скрывать это от нас», — добавила Молли. «Она твоя мама». «И ваша дочь», — захотелось сказать Джо. «Ее беспокоит, что ты отказалась от карьеры ради нас». Джо положила кусок сладкой овсяной лепешки на тарелку и прикрыла стеклянной крышкой остальное. «Я делаю это ради себя, а не ради кого-то другого. Я и об этом сказала». «Но ты делаешь это для нас», — не сдавался Артур. Джо отнесла кусок золотистой овсяной лепёшки Винсу, вместе с мисочкой, в которой лежали кусочки свежего арбуза. Молли и Артур с кружками кофе устроились на подоконнике диване. Они сами приготовили кофе, хотя Джо предложила им побыть в роли посетителей. Присоединившись к ним, Джо заговорила, «Если бы это были не вы, я бы не приехала, нет. Но мне нужны были перемены». И чем дольше я остаюсь здесь, тем лучше понимаю, что все правильно. Мама просто этого не видит, потому что она никогда не относилась к солтхейвену, так, как я». Она заметила, как ба и дед засияли от гордости. «Я знала, что она позвонит вам, как только выяснит, что происходит. Она не кричала на нас, и это уже хорошо», заметила Молли, прячась за своим кофе. «Она не умеет кричать», ответил Артур. «Она унаследовала твой нежный голос». Он улыбнулся жене. «Иногда мне хочется, чтобы она приехала в гости, чтобы мы могли нормально поговорить». Дед впервые признал, что у них троих давно назрела проблема. Обычно он пытался отмахнуться от этого, как смахивал песок, который ветер заносил в кафе каждое лето. Возможно, у него появилось свободное время — чтобы поразмышлять об их отношениях с единственной дочерью. «Она не слишком-то радовалась тому, что ты постоянно занимаешься кафе», — сказала Молли. «Ну, пожалуй, ей было приятно, что кафе остается в семье. Когда Саша была маленькой, ей нравилось приходить сюда. Она приходила каждый день, помогала нам, вытирала столики, метелкой собирала все крошки с пола. Она была такой забавной, Каждый раз, когда открывалась дверь, она бросалась собирать грязь, даже если ее не было. Артур положил ладонь на руку моли, и их улыбки погасли. Она теперь далеко. Иногда Джо хотелось встать и топнуть ногой. Ей хотелось сказать, что если человек далеко, то это не значит, что он забывает о своих корнях или что ему все равно. Дед говорил так, будто это был конец чего-то как будто ее мама никогда не вернется и перестала быть частью их жизни. «Я пытаюсь убедить ее приехать сюда в отпуск», — сказала Джо. «В Пуэрто-Пальенце у нее есть солнце и тепло», — фыркнул Артур, сомневаясь, что Солт-Хевен ее привлечет. «Когда в последний раз она удосужилась побывать здесь?» Джо не могла этого вспомнить. «Саша прилетала в прошлом году в Эдинбург, чтобы повидаться с ней», и они вместе исследовали город. Но в тот раз ее мама не ездила на южное побережье. Да и в прошлый раз тоже, когда они с Джо встречались в Лондоне, в тот день, когда Сашу пригласили на свадьбу. «Она прислала открытку всем нам!» спохватилась Джо, сняла открытку с доски и протянула молли и Артуру. В этот момент появился мэт ежедневно доставлявший ящик с овощами и фруктами. «Привет, мэт «Привет, Джо!» «Очень рад видеть вас, Молли, Артур!» Он передал ящик Джо и заговорил с ее дедом и бабушкой. Они не успели взять со столика открытку. Джо отнесла ящик в кухню. В нем лежали маленькие кочаны цветной капусты, репчатый лук, листья салата и еще одна сладко пахнущая дыня. «Они хорошо выглядят», понизив голос, отметил мэт заходя следом за ней в кухню. Он достаточно хорошо знал Молли и Артура, чтобы понимать. Даже в их возрасте им не понравится, что за ними присматривают. Артур уже не кажется таким усталым, это точно. Да, на прошлой неделе он побывал у врача, у него все хорошо. Джоки внула в их сторону, и Мэт посмотрел туда же. Сидя там, они выглядят почти как посетители. Мэт улыбнулся. «Когда я только приехала, они не позволяли мне почти ничего делать. Все время бросались мне помогать». «Или мешать», — добавил он. «Вот именно. Как ты поладила с бухгалтером?» Мысли о матери вытеснили из головы Джо мысли о Гарри. Но теперь ей напомнили о том, что ей предстоит после того, как она закроет кафе. «Мы встречаемся сегодня. Надеюсь, они за тобой присмотрят». И снова Джо захотелось отменить встречу. Но она подавила это желание. После того, как Гарри порвал с ней, она надеялась, что встреча будет для него такой же мучительной, как и для нее. А еще ей хотелось, чтобы он понял, что ему не удалось сломать ее. Она взяла себя в руки, продолжила жить и отлично справлялась с этим. Спасибо ему большое. Пусть она одна, но она сохранила себя и стала более уверенной девушкой, чем была, когда уехала из города. После того, как Мэтт ушел, Джо вернулась к бабушке и деду, которые, наконец, прочли открытку. Молли положила ее на столик перед ними обоями. «Когда я с ней разговаривала, она сидела вот здесь», сказала Джо, указывая на фото с идиллической сценой в бухте. Лодки, подпрыгивающие на волнах, тоненькая полоска суши с кафе и столиками на улице перед ними. «Вы бы тоже могли себя побаловать, поехать туда в отпуск. Вы еще не видели, где она теперь живет. Твоей бане удалось затащить меня в самолет, чтобы навестить тебя в Эдинбурге. Поэтому у Саши нет шансов убедить меня отправиться еще дальше, в другую страну. Теперь мир — это твоя раковина, дед». Джо попыталась пошутить, не углубляясь в причину, по которой он никогда не поедет к дочери. Все трое не представляли, как им сосуществовать в одном городе, не говоря уже об одном доме. Ты отошел от дел, пора побаловать себя немного больше». «У нас есть кое-какие сбережения», — поспешила сказать Молли, но, посмотрев на мужа, добавила. «Но «Ну, я не думаю, что это хорошая идея. Мы должны думать о здоровье Артура, и страховка в путешествии будет астрономической для людей нашего возраста». «Оправдание, оправдание», — подумала Джо. Не в этом была причина. Ба и Дед цеплялись за что угодно, только бы не ехать. Все трое были невероятно упрямыми, или, по крайней мере, упрямцами были двое — Саша и Артур. В чем-то они были очень разными, но в чем-то были очень похожи друг на друга. «Просто подумайте об этом», — предложила Джо. «Мы давили на тебя?» — спросила Молли, когда Джо направилась было к стойке. «Честно». Джо сразу вернулась к ним. «Вы на меня совершенно не давили. Я все делала по собственной воле. Это правда». Она посмотрела на них обоих по очереди. «Я романтик. Иногда люблю помечтать. Но моя практичность, которую я унаследовала от мамы и от тебя, дед, помогла мне принять логичное решение Вы меня знаете. Я не пасую, если становится трудно». Когда я решила переехать в Шотландию, то поступила так только потому, что там передо мной открывались новые возможности. То же самое произошло и теперь. Я не была абсолютно счастлива, занимаясь преподаванием. Долгое время я была этим довольна, но мне не хватало страсти. И как только вы мне предложили приехать сюда, вы как будто зажгли во мне пламя. «Именно здесь я хочу быть. Именно здесь я хочу остаться». Молли сжала ее руку, убежденная в том, что они поступили правильно. Тут появилась Энджи, и Джо отправилась ее обслуживать, оставив деда и бабушку наедине. «Здравствуйте! Что вам принести?» Этот мужчина, одетый в костюм и галстук, подошедший к стойке, не был завсегдатаем кафе. «Черный кофе, пожалуйста». «Сию минуту. Что-то еще?» «Нет, больше ничего, спасибо». Он оглядел кафе. Симпатичное у вас местечко. Спасибо. Честно говоря, я только провела весеннюю уборку и перекрасила здесь все. Вы отлично поработали. Мужчина не смотрел на нее, но все еще рассматривал интерьер, и Джо почувствовала прилив гордости. Ведь даже посетители заинтересовались ее кафе. Благодарю за комплимент. Она сварила черный кофе, взяла у посетителя деньги и наблюдала, как он устроился за столиком в глубине зала, открыл свой iPad и начал печатать, время от времени поднимая глаза от экрана. Но Джо была слишком занята другими посетителями, делавшими заказ и болтавшими с ней, чтобы гадать, какая история у мужчины с айпадом. Он был очень ухоженным высоким брюнетом с четко очерченным подбородком. Его даже можно было назвать красивым, Когда мужчина ушел, она решила, что Солтхейвен был краткой остановкой на его пути куда-то еще. Молли и Артур задержались в кафе дольше, чем ожидала Джо, но продолжали держаться в тени. Ей было приятно, что они рядом, смотрят, как она делает завсегдатаев их кафе счастливыми и приветливо встречает тех, кто пришел впервые. Это дало им шанс пообщаться с постоянными посетителями, заходившими в кафе. У Джо появилось подозрение, что именно ради этого старики и пришли. Чувство общности в Солт-Хейвене было несравнимо ни с чем из того, что доводилось переживать Джо. Она надеялась, что ее мама нашла некое подобие дома в Испании со стёртом. Они оба выглядели счастливыми во всех отношениях. Но Джо знала, если бы она была в таких отношениях с мамой, в каких та была со своими родителями, то напряжение было бы постоянно с ней, пятная все остальное, что она делала. Джо ненавидела конфликты и предпочитала сглаживать проблемы, а не позволять им кипеть и ухудшаться. В конце дня, когда у Джо уже заболели ноги, а солнце висело низко над горизонтом, она перевернула табличку на закрыто, и ее сердце голко забилось в ожидании новой встречи с Гарри. Она вернулась в Солтхейвен почти не думая о нем, потому что не ожидала, что он может быть здесь. С тех пор, как он прислал ей ту открытку, Джо предполагала, что Солтхейвен слишком мал для Гарри Сэдлера. Она вытерла все столики, поставила на них салфетки, в последний раз за этот день запустила посудомоечную машину. Джо протерла стекло витрины там, где внизу остались отпечатки крохотных пальчиков, а в верхней части и больших. Она как раз собиралась окунуть швабру в ведро с мыльной водой и начать мыть пол, когда фигура у двери подсказала ей, что время истекло. Это пришел Гарри. Она повернула ключ и с некоторым усилием открыла дверь, которая снова начала заедать. «Привет, Гарри!» Джо сумела улыбнуться. «Рад видеть тебя, Джо!» Она посмотрела на него внимательнее, отмечая коротко подстриженные волосы, более темные, чем она помнила. Отсутствие сережки в левом ухе, которая его украшала в эпоху их отношений, пытаясь увидеть 20-летнего парня в этом солидном мужчине с кейсом в руке. «Солидный» и «Гарри» — эти слова она никогда раньше не пыталась сочетать в одном предложении. Джо сделала шаг назад. «Входи». Когда Гари проходил мимо, Она уловила древесный аромат лосьона после бритья, которым он пользовался в те времена, когда они встречались. Куда более нежный, чем линкс, который предпочитали все ребята в школе. Это вызвало у Джо улыбку и не только не огорчило ее, а наоборот помогло успокоиться и не слишком нервничать. «Сварить тебе кофе!» Им предстояло разбираться с кипой документов, но Джо требовалось сначала отвлечься и чем-то занять руки. И больше всего ей хотелось быть доброй. Хотелось быть выше того, что случилось много лет назад. «Да, чёрный, без сахара. Спасибо». Гарри поставил кейс на один из столиков. «Извини, я пришёл раньше времени, но я только что закончил другую встречу и не имело смысла возвращаться в офис на 20 минут». «Без проблем», — откликнулась Джо из кухни, где варила чёрный кофе для него и чёрный чай для себя. «Ты хорошо выглядишь, Джо?» «Спасибо», — поблагодарила она, неуверенная в том, услышал он ее или нет. Она задержалась за закрытой дверью. Обычно дверь была открыта, если в кафе были посетители. Но ей не хотелось, чтобы Гари видел, как она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, прежде чем натянуть улыбку и вернуться в зал. Джо поставила кружки на столик и выдвинула себе стул. Гарри выглядел, как всегда, замечательно, но она бы ни за что ему этого не сказала. «Я удивился, когда увидел твою фамилию в моем расписании. Его кейс оставался закрытым. Я считал, что ты навсегда уехала из Солтхейвена». Забавно, она думала то же самое о нем. Но они оба оказались в Солтхейвене. «Я очень рада, что вернулась. Больше Джо ничего объяснять не стала» как не стала спрашивать, почему он вернулся в город. Она снова встала, ругая себя за то, что забыла принести документы. «Позволь мне принести бумаги, чтобы мы могли начать». Джо принесла коробку с документами из кухни и подготовилась пережить эту встречу. В следующий час они разбирались с возвратом налогов, чтобы Гарри смог все объяснить. Молли и Артур очень старались, Но, честно говоря, Джо догадывалась, что они не понимали и половины из того, о чем шла речь. Они позволили предыдущему бухгалтеру заниматься этим самостоятельно. И хотя эта схема работала и бизнес оставался на плаву, Джо такой вариант не устраивал. Ей нравилось понимать, о чем идет речь, и точно знать, за что отвечает именно она, когда речь заходит о бухгалтерской отчетности. Пока Гарри терпеливо проверял все расходы за предыдущие годы, Джо делала записи. Он нашел то, за что она могла потребовать возвращение налогов. Молли и Артур, а вернее их бухгалтер, попросту это просмотрели. «Много денег я не получу», — констатировала Джо. «Но думаю, что теперь, когда я разобралась с некоторыми расходами, дела пойдут намного лучше». Гарри улыбнулся ей. На его щеках появились ямочки, и он стал прежним Гарри. «Денег будет немало. По предыдущим возвратам налогов, которые уже есть, и потому что мы с тобой сегодня просмотрели, я бы сказал, что Молли и Артур не потребовали обратно и половины того, что им причиталось». Джо покачала головой. «Я попросила отдать мне чеки вплоть до сегодняшнего дня, но они либо валялись как попало, либо Молли и Артур их потеряли». «Что ж, теперь ты в курсе дела. И чем раньше ты предоставишь мне информацию по налоговому году, как я говорил, в идеале лучше это сделать в течение месяца, тем больше у меня будет времени оценить твое положение и убедиться в том, что были дополнительные расходы». Он говорил сухо и деловито. «Если ты сомневаешься, положен ли за что-то возврат средств, все равно присылай все мне, чтобы я проверил». «Спасибо, я это ценю». «Могу ли я спросить, почему ты оставила преподавание?» «Спросить ты можешь, но я могу не ответить». Когда Гари пожал плечами, Джо сказала, «Мне нужно было сменить обстановку, и я всегда хотела вернуться в Солтхейвен. Мне подвернулась удачная возможность, и я этим наслаждаюсь. Работы много, но дело того стоит». Она не призналась в том, что поначалу понятия не имела, каково управлять кафе. У нее было ощущение, что все дни заняты приготовлением напитков и закусок, а еще болтовнью с местными. Она не забывала об уборке, о планировании и готовке, но никогда даже не думала о бумажной стороне дела, и уж тем более об овладении терминами и практикой бухгалтерского учета. Когда у вас собственный бизнес, властям как будто больше всего на свете нравится заставлять вас заполнять бесчисленные формы, и проходить через длительные официальные процедуры. Ничего удивительного в том, что Молли и Артур выбились из сил. «Ты всегда была организованной», — Гарри закрыл кейс и удовлетворенно хмыкнул. «Ты отлично справишься с этим бизнесом. Если кто и может заставить колесики крутиться, то это ты». Лезть ему совершенно не помогла. Джо удалось уверенно провести встречу, во всяком случае на вид, но напоминание о том, что он знал ее намного ближе, эта уверенность пошатнула. Она попыталась придать голосу беззаботность. «Я бы никогда не выбрала тебя в качестве бухгалтера». Эта мысль не давала ей покоя с того самого момента, когда она оправилась от первоначального шока, услышав от секретаря фирмы его фамилию. «Ты всегда хотел быть механиком», — Гарри усмехнулся. Я и был механиком три года назад, когда вернулся из путешествия. Что заставило тебя сменить профессию? Я по-прежнему люблю возиться с машинами, но я захотел заниматься корпоративной работой. Я прошел обучение в бухгалтерской фирме в Лондоне, а потом, когда подвернулась эта вакансия, я увидел шанс вернуться к своим корням. Они переглянулись. Я действительно рад видеть тебя, Джо. Разве он уже этого не говорил? Она на мгновение отвлеклась, но потом забрала кружки. «Мне лучше заняться делом. Мне еще нужно вымыть пол». Джо отнесла кружки в кухню и поставила на стол. Доска почти полностью закрыта. Когда она вернулась в зал, Гарри, сунув руки в карманы, разглядывал коллекцию открыток. «Я помню, как мы раньше приходили сюда выпить молочный коктейль и поговорить об экзотических местах, в которых мы хотели когда-нибудь побывать». Бали занимал первое место в моем списке, а тебя больше привлекала Португалия». Джо впервые за вечер встретилась с ним взглядом. «А я помню совершенно другую открытку, после которой мой мир почти остановился». Гари вытащил руки из карманов, одной рукой поскреб подбородок. «Я был неправ, поступив так с тобой. Ты имеешь хоть какое-то представление о том, каково мне было?» Она не позволила голосу дрогнуть. «Одно то, что ты закончил наши отношения в тот момент, когда я думала, что мы счастливы, уже было ужасно. Но сделать это с помощью открытки и в мой день рождения...» Он покачал головой, и Джо увидела на его лице сожаление, но она не собиралась позволять ему так легко сорваться с крючка. «Я никогда не прощу себя за то, что поступил так Джо. У нас все было по-настоящему серьезно, и думаю, что я просто испугался» тех пор я повзрослел». Гарри откашлялся. Его извинения повисли в воздухе. «Ты бы предпочла, чтобы я передал твой бизнес кому-то другому в нашей фирме? Если ты предпочитаешь не работать со мной, пусть так и будет». Джо обдумала его слова. «Да, так было бы легче. Но, возможно, легче было бы как раз для него. Он бы смог избегать ее, как раньше». «Нет, ничего страшного. Прошлое поросло. так было но его появление в кафе все воскресило. Гарри собрался было что-то сказать, но в этот момент в дверь постучали, и в кафе через стекло заглянул Стив. Джо открыла ему дверь. «Привет, Стив!» «Я принес тебе трафареты». «Ах, да, для вывески!» Он протянул ей пластмассовую коробку. «Тут несколько штук, которые могут подойти. Морские раковины, к примеру. Ты только дай мне знать, и я приду и все нарисую» но мне нужно будет забрать трафареты как можно быстрее. Я одолжил их у друга, художника и декоратора, а он завтра уезжает в Бриксхэм, будет ремонтировать кафе. Без проблем, входи. Стив замялся. Я помешал? Нет, что ты. Он помешал, но с точки зрения Джо время было выбрано идеально. Это Гарри, мой бухгалтер. Мы разбирались с документами, и мы уже закончили. Теперь она не могла даже смотреть на Гарри. Но тот понял намек и собрался уходить. «Я позвоню, Джо!» Он явно колебался, но когда она не ответила, уставившись на трафареты в коробке, он ушел. «Он твой бухгалтер?» — переспросил Стив, как только Гарри ушел, и они с Джо сели за столик, чтобы выбрать трафареты. «Верно. А так и не скажешь, если судить по тому, как он смотрел на тебя». Джо рассмеялась, и этот смех прозвучал фальшиво но она подозревала, что хоть Стив и был, на навед, типичным блондином из анекдотов, от него ничего не укрылось. «Давай, выкладывай», — поторопил он. «Когда-то мы с ним встречались». «Это все объясняет. И как долго?» «Несколько лет. Четыре года, если быть точной». Стив присвистнул. «Ты его бросила?» «Почему ты так решил?» «Потому что он смотрит на тебя не так, как если бы сам отпустил тебя. Он смотрит на тебя так, будто хочет тебя вернуть. В самом деле, не потому ли он пришел на эту встречу, не потому ли извинился за то, что сделал? «Брось!» — отмахнулась Джо, выбрасывая Гарри из головы. «Давай выберем трафарет, и оба пойдем уже по домам». Стив не стал настаивать, и после обсуждения она выбрала морские раковины для вывески. Это было просто, подходила к пляжной теме и отлично дополняла надпись У двери Стив обернулся. «Прости, но ты выглядишь измотанной». Джо засмеялась. «Хочешь сказать, что я дерьмово выгляжу?» «Я этого не говорил». Он положил руку ей на локоть. «Просто не переусердствуй, ладно? Заниматься бизнесом тяжело, но у тебя отлично получается». Закрывая за ним дверь, заново наполняя ведро горячей водой, Джо поняла, что Стив был прав. Она устала, И даже эйфория от управления собственным кафе на этот раз не помогла ей справиться. И новая встреча с Гарри тоже не помогла.